Глава 30. Когда враг — друг. Нас накрывает какофония новых звуков. Уханье и стоны, фырчанье и далекие разряды боевой магии — Все это сплетается в музыку близкого боя. Мы напряженно оглядываемся, не решая сделать шаг, выбрать хоть какое-то направление. Перед нами три коридора. Это и впрямь лабиринт. На его полупрозрачных стенах Играют перламутровые отблески. Но стоит приблизиться к переборке, как она угрожающе темнеет до ночной синевы. В ее глубине появляются разноцветные искры, что будто бы предупреждают. Не стоит касаться стен. «Да, наверх не залезть», — с разочарованием говорю я, отступая от препятствия. «А ты хотела?» Клифф в удивлении оглядывается на меня. «А почему нет?» Я пожимаю плечами. Радики не запрещала. Залезли бы наверх, пробежали бы по ребрам и быстренько добрались до пробоя. Видимо, именно для таких спринтеров и установили систему защиты хмыкая Арчи, отдергивая ладонь от переборки. В нее все же успевает ударить легкий разряд тока. Флабер лишь болезненно кривится и возвращается к осмотру территории. Звук взрыва заставляет нас подпрыгнуть. Где-то слева идет ожесточенный бой. Там сверкают молнии и вздымаются маленькие торнадо. «Прист», — уверенно говорит Рик. «Воздушник есть только у него». «Отлично. Значит, пока наша теория работает. Пойдемте. Дейрик кивает хучу, указывая ему на правый коридор. «А как же традиционные усиления от Дель? притворно обиженно интересуется здоровяк но послушно идет вперед вынимает из воздуха подружку секиру и беря ее на изготовку вглядывается в легкую марь что витает в воздухе экономим силы помнишь отвечает ему рик приподнимая бровь мол давай дружище работай мозгом тоже первые метров двадцать ничего не происходит но и мы продвигаемся так медленно что даже терпеливая керри начинает возмущенно сопеть. Может, мы хотя бы щиты выставим, предлагает она. Я поставлю барьер, хотя я и не отработала его на пять, но все же у нас будет фора. Дель пускай ставит отражение, уж от внезапного удара это спасет, да и пойдем резвее. Все смотрят на Рика, а я буквально вижу, как в его голове проигрываются сотни возможных исходов. Я не хочу тратить ваши силы раньше времени. Наконец-то со вздохом проговаривает рик. Но ты права, барьер поставить можно. Вставай в центр, мы будем тебя прикрывать. Секунда уходит на рекогносцировку. Арчи, хучи, клиф выстраиваются треугольником впереди. Благо ширина коридора позволяет им это сделать. Мы с Дейриком идем позади, а Керри занимает середину. Подруга хлопает в ладоши, закрывает глаза, и вокруг нее поднимается легкий ветерок. Ее фигурку окутывает слабое бирюзовое свечение. Оно разрастается, проходит сквозь нас и замирает чуть позади. Таким образом, мы оказываемся в коконе бирюзового света. «Можно идти», — тихо проговаривает Керри, открывая глаза, в которых полыхает бирюзовое пламя. Мы продвигаемся куда быстрее. Парни даже расслабляются, позволяя себе перебрасываться обсуждениями возможных действий наших соперников. Может быть, поэтому появление тварей мы и пропускаем. Проходя мимо, казалось бы, монолитной стены, наш авангард не замечает, как та идет трещинами. И уже через секунду в сторону керри прыгает пара десятков мелких черно-фиолетовых тварей, в которых я узнаю солохки. Размером с кошку они похожи на шерстяных саламандр и плюются сгустками лиловой слизи. Падая на землю, та оставляет обугленные как после кислоты пятна. Но барьер выдерживает. Лишь в паре мест от него поднимается дымок. Я не успеваю и вякнуть, не то что кинжал с перевязи дернуть. А Рик уже нашпиговывает троих Солохки призрачными стрелами. Остальных в расход пускают Арчи и Хуч. Клиффорд в это время прикрывает нас спереди, напряженно вглядываясь в дымку. «Больше никаких разговоров!» — рычит Рик, когда бой заканчивается. Соберите артефакты. Сначала я не понимаю, о чем он, но потом вижу, как в жиже, что остается после солохки, просверкивают разноцветные камушки. Это не порткамы. Видимо, Радикия нашла способ, как модифицировать тварей под носителей бонусных артефактов. Как только зачистка местности завершена, стены вокруг нас вспыхивают, показывая отборочную таблицу. Артефакты накидывают нам баллы, и теперь мы на третьем месте в то время как прист оказывается на последнем. Но радоваться некогда. Фермуры и Марго идут на три сотни очков впереди. Едва мы покидаем место стычки, как мир вокруг меняется. Теперь это не мерцающие панели, а самые настоящие заросли из лиан и мелких кустарников. Воздух моментально тяжелеет от влаги, а вокруг нас принимается летать мелкая назойливая машкара. Что происходит? арчи крутится на месте с недоумением разглядывая смену обстановки участники отбора как ответ на вопрос под куполом разносится голос радики каждый из вас прошел первый бой с этой минуты лабиринт начнет меняться имитируя различные условия боя. ваша задача показать хорошую приспособляемость удачи мы застываем ошеломленно глядя друг на друга. Но прежде чем кто-то из нас успевает задать новый вопрос, сверху начинают лить потоки воды. Я вымокаю до нитки буквально за секунду. От ливня нас никакой барьер не может спасти. Тем более, что без буки силы Керри утекают песком сквозь пальцы. «Веремия!» — отплёвываясь, произносит Рик. «Что?» — выпучиваю я глаза. «Один из южных континентов!» — поворачиваясь ко мне, тихо поясняет Дейрик. Видимо, Радики хочет прогнать нас по всем специфическим условиям каждого континента. Это он проговаривает уже для остальных. И если зоны расположены, как и на карте, то Фолиока, где проходит турнир, находится левее. Нам пора сворачивать, ищем любое ответвление в том направлении. Промокшие насквозь друзья кивают, а меня даже потряхивать начинает. Терпеть не могу ливни, даже если они такие теплые. Искомая цель находится спустя 10 минут упрямой ходьбы. Почва размывается от потоков воды, так и норовит затянуть ноги глубже. «Мы так точно никуда не успеем!» Оборачиваясь к нам и перекрикивая шумливно, говорит Арчи. «Надо что-то делать!» Мы замираем, ожидая, что скажет Рик. Верндере оглядывается по сторонам, покусывая губы, явно не решая сделать тяжелый выбор. «Магию придется использовать, иначе никак». «Хорошо», — наконец кивает он. «Арчи, давай свою водную магию, закручивай потоки над нами. Хуч, просуши почву». «Но мы же растратимся», — будто бы передразнивая Рика ехидничает Керри, что заставляет всех оглянуться на аристократку. А та, видимо, осознавая, что ляпнула, устало прикрывает глаза и добавляет. «Простите, напряжение сказывается». Она выдавливает милую улыбку, но и я, и Рик настороженно переглядываемся. Что-то с нашей Керри в последнее время не так. Неужели понимание того, что Рик окончательно уплыл из ее ручек, сорвало с нее маску кротости и услужливости? «Я перед центром вас подкачаю своими силами», заверяет Рик, игнорируя мой убийственный взгляд. «Готовы?» Те в ответ принимаются исполнять приказ. Арчи тремя пассами останавливает потоки, льющиеся на нас. Водяная подушка зависает над нами, а бедный флабер лишь сжимает челюсть, стараясь не выдать напряжение. С громким «Ух!» Вперед по коридору прокатывается волна огня, в момент опаляя растения и высушивая почву. «Быстрее, пока опять не размокла!» Рик поторапливает нас, и мы трусцой устремляемся за ведущим группу хучем. Один лишь Арчи движется чуть медленнее, прикрывая нас. Хвостом за нами проваливаются потоки воды, которые больше не удерживает магия Флабера. «Дель, помнишь, ты говорила, что первое время Фло никто не видел, но она могла при этом взаимодействовать с окружающим миром?» — спрашивает Дейрик так, чтобы никто вокруг нас не услышал. Я молча киваю, предлагая ему продолжить. «Можешь повторить? Я думаю, за такой призыв нам баллы не снимут а если все же снимут, так же шёпотом возражаю я. Соткой я готов пожертвовать, а вот нашим благополучием — нет. Сейчас Флоренс — залог нашей победы, — объясняет он, вытягивая шею и вглядываясь вдаль. «Стойте!» Отряд замирает на месте, и пока Рик отходит к Хучу, я обращаюсь в себя. Мысленно зову Флоренс, умоляя при этом не проявляться и чувствую отклик рыжи бестии. Да такой быстрой, что понимаю. Она сейчас ворвётся в наш мир во всей своей красе. «Стоять!» — рявкую я вслух, чем заслуживаю опешившее выражение лица Клифа. Он остаётся прикрывать нас, пока парни рассматривают что-то под ногами. «Так мне идти или нет?» — раздаётся недовольное бурчание Фло в моей голове. «Идти, но не совсем. Можешь остаться в своей полупрозрачной фазе, ну, как в самом начале». Интегра еще это вторым уровнем называла, или как там? мысленно на я, обеспокоенно посматривая на Рика. У нас явно какие-то проблемы, но я не пойму, в чем загвоздка. Эм, могу, конечно, раздается над ухом, и я шарахаюсь в сторону. Лисица ехидно ухмыляясь, светает надо мной, но судя по тому, что стены вокруг не вспыхивают, отображая уменьшившийся счет, Наша с Риком махинация и впрямь остается незамеченной. Все хорошо?» Клиффорд делает ко мне шаг, поддерживая за руку. «Ты бледная?» Флоренс призвала, одними губами шепчу я. «Будет нам помогать». Ао! о!» — округляет на меня глаза Клифф, воровато оглядывается и уточняет. «Она уже здесь? И баллы не сняли?» Я лишь машу головой, надеясь, что наш умник понял, на какой из вопросов я ответила. Если нас действительно слышат клинки, эта информация совершенно точно не для их ушек». «Так что надо-то? Я отсюда только силу могу гонять. Никаких заклинаний!» Флоренс подлетает к Рику и привычно ластится к нему. Лишь потом вспоминает, в каком образе находится, и обиженно смотрит на меня. «То есть когтя не будет? И зачем тогда я вам?» «Нам как раз подпитка силы и нужна», — я говорю, глядя на Клифа гримасничая так, чтобы он подыграл мне. Мол, я веду разговор с нашим умником, а не с невидимой лисой. «Ну, допустим», — соглашается Фло, «вас и ребят я подпитаю». «Но и эту придется, да?» Она брезгливо ведет носиком в сторону Керри, а я лишь киваю в ответ. «Не, не хочу», — лениво тянет Флоренс. Я в гневе сжимаю губы. Меня распирает от желания схватить нахалку за ухо и потрепать как следует. У нас тут важный бой, а она физ свое выказывает. Фло, вот не до твоих выпендриваний сейчас. Все так же глядя на Клифа, рычу я. Паренек от этого бледнеет, но стойко продолжает изображать вежливое внимание. Если ты нас всех не обеспечишь притоком силы, мы проиграем отбор и не поедем на турнир. И останетесь в академии, отучитесь, попадете в один отряд, поженитесь. «И нарожайте много маленьких Верндере», — мечтает Фло. «Фло, мать твою рыжую!» — взрываюсь я, отчего Рик тут же оглядывается на меня. Но я поднимаю ладонь, призывая не мешать мне. «Про нулевой пробой вспомни!» Лисица закатывает глаза и фыркает что-то похожее на «ладно». «Рик сказал, что ты наш единственный шанс к победе», — подслащиваю я пилюлю. «Вот хоть кто-то это понимает!» Горделиво вздергивает носик рыжуля. «Давайте уже закончим тут, и я пошла». Я бы, может, и поругалась с ней дальше, если бы не знала свою лисичку. За внешней сварливостью и высокомерием та прячет радушное и болеющее за других сердечко. Фло выложится и сделает все как надо, я знаю. А ехидные комментарии я, так и быть, потерплю. Моргая, фокусируя взгляд на Клиффорде, который все это время молчит только округлившиеся глаза выдают его удивленное состояние. «И частенько у вас так?» Замечая мое внимание, интересуется он. «А то ты фло не знаешь», — фыркаю я в ответ. «Не поскандалишь, не поработаешь». «Вы все там?» — нетерпеливо притоптывает ножкой Керри. «Пока вы болтаете, Арчи вообще-то выкладывается». Она стоит, сложа руки на груди и нервно оглядывается по сторонам. Барьера над нами уже почти нет. Он истончается до едва заметного бирюзового сияния. Зато водяная подушка, поддерживаемая флабером, предстаёт в полной красе. Мы будто на дне моря, и будь у нас время, я бы засмотрелась на это чудо. Сквозь водные переливы то тут, то там проскакивают фиолетово-синие разряды молний. Это магически красиво. «Мы готовы, Рик!» Отводя взгляд от небесного переполоха, смотрю в сторону Верндере. «Специально игнорирую Керри. Раз у аристократки внезапно прорезался стервозный характер, почему бы и мне не показать зубки?» «Что у вас тут?» — спрашивает Клифф, «когда мы равняемся с остальными ребятами». Вместо ответа Рик поднимает с земли увесистый камень и бросает вперед. Мы следим за его траекторией и отчетливо видим, как что-то полупрозрачное высовывает щупальцы из, казалось бы, твердой почвы, и хватает несчастный камень на лету. С громким чувак поверхность новоявленного болота сходится над исчезнувшим щупальцем. «Инвибы», — Рик пожимает плечами, ловя мой ошарашенный взгляд. «Типичные обитатели Веремии живут в болотах, мимикрируют под окружающую среду. И да, обладают парой мощных щупалец и серпообразным хвостом. Нам тут не пройти. Разворачиваемся?» — спрашивает Хуч, на лице которого застывает обескураженное выражение. И я понимаю здоровяка. пойдем в обход, потеряем время и шанс на победу. Но Рик не отвечает. Смотрит в противоположный конец тропы, что прячется за завесой дождя. Явно пытается что-нибудь придумать, но тут, похоже, действительно один выход. Назад. Или нет. Я оглядываю заросли, что формируют проход. Лианы кажутся крепкими, возможно, даже выдержат нашего хуча. «Может, попробовать по стене пробраться?» — предлагаю я. «Это же элементарное решение. Почему Рик его не предлагает?» «Не получится», — машет головой Верндере. «Эти растения ядовиты, а листья левина острые. Несколько порезов — это и в коме». Я прикусываю губу, силясь сообразить хоть что-то. И когда Дейрик сокрушенно выдыхает, Смиряясь с необходимостью развернуться, меня осеняет. Керри и ее модуляторские способности. А что, если мы создадим платформу над поверхностью болота? Почти кричу я, внутренне ликуя от того, что решение найдено. Керри же сможет такое создать. Я разворачиваюсь к аристократке, которая скептически смотрит на меня. Мне даже на мгновение кажется, что она сейчас откажет. Просто из вредности и чтобы меня уесть. «В принципе, могу», — выдыхает она, оценивая взглядом фронт работы. «Но без буки у меня получится разве что небольшие блоки создавать. Нам придется прыгать. Я в движении не смогу удерживать ливень», — тут же докладывает Арчи. Все смотрят на Рика, ожидая его решения. Лицо Верндере бесстрастно, но я уже достаточно хорошо знаю его, чтобы понять. Он сейчас взвешивает все «за» и «против». Риск идти вперед велик, но кто не рискует, тот не попадает на турнир. Хорошо, все же решается он. Хуч впереди, внимательно следи за проявлениями инвибов, сжигай все, что подает признаки жизни. Всегда бы так. Губы здоровика растягиваются в хищной улыбке. Клифф, Арчи, идете следом, подчищайте. Керри, ты за парнями. Дель, ты за ней. Я замыкаю. Продолжает инструктаж Рик. Он замолкает, еще раз вглядываясь в кажущуюся сейчас неподвижной поверхность болота. И даже я замечаю, как то тут, то там приподнимаются листочки и обломки деревяшек. Нас ждут. И последнее. Дейрик оглядывается на нас. «Не спешим. Нам надо перебраться. Неважно, как быстро». Остальные молча кивают. Керри выходит вперед, снова закрывает глаза, и перед ней появляются сияющие желтым светом ступеньки. Они поднимаются на три метра над землей. На этой высоте один за другим вспыхивают семь аккуратных блоков. Небольшие. Их хватит ровно на то, чтобы задержаться перед следующим прыжком. Хуч без лишних приглашений двигается вперед. Пробует первую ступеньку, вторую и, довольно хмыкая, поднимается выше. «Дель, Фло тут?» Рик ловит меня за руку, притормаживая у себя. «Тут мой сладенький», — ласково воркует Рыжуля, а я закатываю глаза. «Понял». Впервые за время испытания на губах Деррика мелькает что-то похожее на улыбку. «Постоянно подкачивайте Керри. Без контура это будет слабее, но лучше, чем ничего». «Хуча не надо?» — также шепотом переспрашиваю я. «Нет». Нам сейчас важно удержать нашего модулятора от выгорания, машет головой Рик. Пошли. Он мягко подталкивает меня к ступенькам, и как только мы оказываемся наверху, те гаснут, отрезая нам пути отхода. Всевидящий нам помоги! Прикладывает руку к груди клиф. И в этот же момент на нас обрушиваются потоки воды. Арчи переступает следом за движущимся вперед хучем и мы остаемся один на один с разбушевавшейся природой. Керри действует очень экономно. Как только за нами остается свободный блок, она проявляет новый перед Хучем. Это медленная, но, на мой взгляд, самая верная сейчас тактика. Помимо экономии сил, аристократка таким образом сдерживает нашего огненного здоровяка, а тот, будь у него возможность, уже бы несся на всех парах, желая быстрее добраться до центра лабиринта. Отряд идет в сосредоточенном молчании, что играет на руку. Любое поползновение инвибов пресекается огненными запалами хуча. Но чем дальше мы идем, тем более наглыми становятся твари, да еще и больше в размерах. Их щупальца уже спокойно добираются до висящих в воздухе блоков. Кери, ты можешь делать блоки ближе?» — внезапно спрашивает Арчи. Я только сейчас обращаю внимание, что расстояние между платформами действительно увеличивается. С каждым пройденным отрезком они проявляются все дальше и дальше друг от друга. «Я бы с радостью», — шипит в ответ Керри. «Да мои силы на исходе, а этому болоту конца и края не видно». Я тут же оборачиваюсь к Рику, глядя на него в недоумении. Он прикладывает к голове пальцы, изображая лисьи уши, и вопросительно смотрит на меня. Фло, в чем дело? Шепотом спрашиваю я, не решаясь повернуть голову в сторону висящей над плечом Лисы. Так она подпитку не принимает? Она залетает вперед и недовольно смотрит на меня. Точнее принимает, но такими каплями, что перегореть ей минут через десять такого хода. А чего ты молчала? Никогда в жизни мой шепот не звучал так угрожающе гневно. Я думала, ты в курсе? На мордочке Фло такая невинная простота, что мне становится ясно. Эта рыжая стерва специально ничего не говорила, потому что терпеть не может Керри. «А ну иди сюда!» Я пытаюсь ухватить лесу за загривок, но пальцы проходят сквозь воздух. Я чуть не лечу вниз, оскальзываясь на блоке. «Дель!» — вскрикивает Рик, перепрыгивает ко мне и рывком восстанавливает мое равновесие. Крепко впечатывает в себя. Даже сквозь шум дождя я слышу, как заполошно бьется его сердце. Меня окутывает его теплом и запахом. «Соберись, нам нельзя распыляться на эмоции», — говорит Рик мне в макушку. «Фло, это и тебя касается». «Да, мой командир». Та тут же расплывается в елейной улыбке. «Продублируй, что я все поняла». Это Фло говорит уже мне. Керри не принимает подпитку. Игнорируя просьбу, рыжий докладываю я. Разворачиваюсь и прыгаю на следующий свободный блок. Как бы мне ни хотелось сейчас остаться в руках Рика, испытания никто за нас не пройдет. Причина ясна. Говорит, что подпитка идет каплями. Видимо, без контура наша сфло силы не может сфокусироваться на цели. Возможно. Разберемся, когда доберемся до мирной зоны. Дейрик занимает мой блок в то время, как я двигаюсь дальше. Остальные точно так же монотонно преодолевают подвесную полосу. Хуч продолжает сжигать обнагревших тварей, но все чаще переходит на отрубание щупалец с секирой. К нему подключается клиф, дающий разряды тока прямо по поверхности болота, что оглушает чуть больше монстров. Но наш умник слабее Биферада, а потому при таком расходе сил выжжет себя быстрее. Вся надежда на Флоренс. Единственная мысль, которая Мошка изудит в периферии — это почему мы так спокойно продвигаемся вперед. Да, нам докучивают инвибы, но это не похоже на яростное сопротивление. «Там конец болота!» Возглас Хуча почти не слышен в этом монотонном шуме дождя и собственного дыхания. Почему-то мир вокруг замедляется. Я как со стороны вижу себя. Поднимаю взгляд и успеваю заметить, как прыгающий вперед Арчи оскальзывается на предпоследнем блоке и зависает над болотом, цепляясь за самый край платформы. Снизу его тут же хватают еле заметные щупальца инвибов. Громкий, надсадно-болезненный крик Арчи пронзает пространство вокруг и словно лопается мыльный пузырь. Все звуки резко обрушиваются на меня, время приобретает нормальную скорость. «Клифф, быстро!» — позади кричит Рик. Мимо меня одна за другой пролетают призрачные стрелы. Они сшибают одну тварь, что оплетается вокруг пояса флабера, но снизу шустро карабкаются остальные. На время одна из них теряет мимикрию, и я вижу нечто похожее на краба. Его длинный хвост загнут, как у скорпиона, а щупальца вместо клешней ловко цепляются за соседних монстров. От омерзения меня передёргивает И я поспешно отвожу взгляд, пытаясь оценить обстановку, а она не радует. Вся поверхность болота ходуном ходит, выбрасывая все новых и новых тварей. Но самое странное – и растительность вокруг еле заметно двигается, от чего по шее бегут мурашки. Жутко это. Рик, я пытаюсь привлечь внимание Верндере к новой аномалии, но тот лишь гневно смотрит на меня. Лечи Арчи, купируй иссушение. Я в панике разворачиваюсь и послушно запускаю по нашему воднику волну лечебной силы. Это поможет ему избежать серьезных травм, но точно не вылечит. Для этого мне нужна полноценная фло. Клифф тем временем перебирается на блок арча и пытается втянуть почти бесчувственное тело друга. Тот вяло отбивается, что-то бормоча клифу в ответ. «Да не брошу я тебя!» — долетает до нас. В тот момент, когда общими усилиями мы все же сбиваем последнего инвиба обратно в болото, прекращается дождь, но это оказывается лишь секундной передышкой. Я успеваю лишь перебраться на блок, где сидит уставшая Керри, как в нас острыми змеями летят лианы со стен. На одних инстинктах я прикрываю Керри собой, возводя вокруг подобие ее барьера. Аристократка в удивлении глядит на меня, а потом устало закрывает глаза. Плевать, лишь выдыхает она и теряет создание. Блоки вокруг начинают мерцать, погружая нас в себя, еще чуть-чуть и мы упадем. Керри! Я трясу подругу за плечи, пытаясь привести в чувство. Одновременно оглядываюсь на ребят. Хуч единственный, кто мощным прыжком добрался до края болота, принимает от клифа бессознательного арчи. Сам же умник, так же, как и мы с Керри, застревает в тающем блоке. «Кири, очнись ты! Нам нужна твоя сила!» Но как бы я ни старалась, модулятор не отзывается. Платформы под ногами рассыпаются в золотистую пыль, и я с громким визгом лечу в болото. А то уже разверзлась, желая поскорее принять свеженькие жертвы в объятия инвибов. Какие-то доли секунды я лечу, отчаянно хватая воздух. Сердце истошно колотится в груди, а от паники сознание мутится. Но уже в следующее мгновение спиной ударяюсь обо что-то мягкое. Меня подхватывает появившийся прямо подо мной коготь. Рядом же падает керри, которую я успеваю ухватить за руку и удержать на спине грифона. На сумасшедшей скорости коготь пролетает над болотом, собирая остальных. Нас оглушает яростный вой и пощелкивание щупалец. Энвибы явно не ожидают такого исхода боя. Хуч закидывает арчи на спину грифона, Туда же я укладываю и керри. Осматриваюсь в поисках клифа и обнаруживаю его в лапах когтя. На секунду становится легче дышать. Главное, что мы всех собрали. А тем временем полет продолжается. Внизу мелькают все новые болота, но со спины когтя они уже не так страшны. Разворачиваюсь по ходу полета и наталкиваюсь на расстроенный взгляд Рика. Звезда Верндери активировала перима. Доносится откуда-то сверху сухой голос Радики. Минус 100 баллов. Каждая минута использования перима списывает со счета еще 100 баллов. Травмы боевого луча — минус 40 баллов. Испытание продолжается. Мы вылетаем в свободную от болота зону, но Рик и не думает отзывать когтя. Напротив. Мы летим дальше. С максимальной осторожностью, с дрожью в руках и ногах, я подползаю к Рику, и, обнимая его за талию, дотягиваюсь до уха. «Что ты делаешь? Раз нам уже минусовали очки, надо использовать когтя на всю минуту. Долетим до центра, если получится», — не оглядываясь, отвечает Рик. «Займись ребятами, пожалуйста». В голосе Дейрика, как он не старается, чувствуется боль и огорчение. Я знаю, что он сейчас чувствует, и что в травмах Арчи винит себя. Я разворачиваюсь к сидящим позади парням. Меня слегка слепит солнце, которое здесь похоже искусственное, и только сейчас я обращаю внимание, что местность вокруг меняется. От болот и зарослей лиан не остается и следа. Мы летим над досеченными глубокими каньонами плато. Над нами бежит широкая река, в глубине которой виднеются жуткие темные силуэты. И я лишний раз радуюсь, что нам не приходится преодолевать и это испытание на своих двоих. Перевожу взгляд на лежащего на спине когтя Арчи и понимаю, наш водник вышел из боя. Сквозь разрывы на форме виднеются жуткие ожоги на ногах, а мышцы икр выглядят высушенными и истонченными. По уму Флабера надо отправлять за пределы лабиринта, но я такое решение принимать не вправе. Все ведь не так уж и плохо, да? Хуч, который удерживает Арчи, смотрит на меня с надеждой. Я неопределенно машу головой. Не хочу вселять в него веру, что мы дойдем до конца испытания полной командой. Флоренс, зову лисицу, что все это время лежит на шее когтя. Подпитай, Арчи, я попробую его полечить. Меня охватывает еле заметное зеленое свечение, не такое яркое, как изумрудное пламя Гитриса, но его все же видно. Тонкими струйками этот свет стекается с рук и направляется к Арче. Я не смогу излечить его иссушенные инвибами ноги, но сниму боль и хоть немного, но активирую регенерацию. Звезда Верндери. Минус 100 баллов за использование второй минуты Перима. Голос радики с методичностью робота снижает наши шансы на победу. До меня доносится сдавленное ругательство Рика, а потом он объявляет. «Держитесь. Через 20 секунд заходим на посадку. Наша цель...» «Вон та расселена!» — Рик указывает на маячащие впереди горы. Проход, который отмечает Верндере, будто ножом вырублен в скальной породе. Настолько он ровный и прямой. Я киваю и в последний раз оглядываю нашего водника. Силы в него я вложила с перебором, и теперь чувствую сосущую пустоту внутри. Но все неприятные ощущения уходят на второй план, когда я замечаю, что Арчи выглядит лучше. Бледность уступает место здоровому оттенку кожи, а синяки под глазами практически пропадают. И только мы с Хучем обмениваемся улыбками, как нас подкидывает от удара. На пути снижающегося когтя из-под земли вырывается огромный каменный шип. Грифон, пытаясь уйти от столкновения, врезается в него боком, стряхивая всех нас. Уже падая, замечаю, что вокруг нас вспыхивает барьер. Только в этот раз его источником становится Рик который в полете умудряется обеспечить защитой всю команду. Мы кубарем летим по склону, пружиня от скал, как мячики для пинг-понга. Вестибулярный аппарат протестует такому жестокому обращению, и все время экстремального торможения я борюсь с тошнотой. На высокой скорости мы влетаем в нужную нам расселенную и стукаясь еще пару раз о стены прохода, замираем на небольшом скальном пятачке. Барьер тут же рассыпается, оставляя нас обессиленными валяться на земле. «Меня сейчас тошнит!» Первым поднимается, как ни странно, клив. Умник бросается в сторону нагромождения камней, и оттуда доносятся характерные звуки. «Меня бы тоже прочистило, но, во-первых, это некрасиво, во-вторых, тело отказывается слушаться. Меня будто через дробилку пропустило. Все в порядке?» Краем глаза замечаю, как поднимается рик и принимается обходить остальных. Я лишь вяло машу рукой, сигнализируя, что все еще в сознании. «Что происходит?» — слышится слабенький голосок Керри. И меня подбрасывает от злости. Усаживаюсь, пристально следя за подругой. Вся такая бедная и несчастная жалуется Рику, что истратила весь резерв, да так сильно, что дальше идти не может. «Фло, подпитай! Я нашу королеву продиагностирую!» — шепчу я, зная, что рыжая безмолвно витает где-то рядом. Глазки открылись, да? Лисица оказывается совсем рядом, и вместе с ее словами меня окатывает прохладной волной энергии. Она проходит сквозь меня очищающей силой, наполняет до краев и отступает, забирая с собой остатки усталости. И вот как такое можно не принимать. Запускаю диагностирующее заклинание, и мир вокруг окрашивается в зеленые тона. А ребята превращаются в силуэты, заключенные внутри аурой. И если парни выглядят вполне обыденно для тех, кто прошел через бой, то Керри, предсказуемо, удивляет полнотой сил. Похоже, эта врунья каким-то образом накопила резерв, пока находилась в отключке. Я уже собираюсь снять рентгеновское зрение, как цепляюсь за ауру Рика. Она вновь расплына. Вновь в ней эти радужные пятна наталкиваются друг на друга и воюют между собой. А это всего лишь одно заклинание, которое не положено ему по статусу. Дейрик, ощущая мой взгляд, оглядывается на меня и, видя мое насупленное выражение, лишь покачивает головой. И мне без слов понятна его просьба. Не лезь с нотациями. Но когда это я его слушала, особенно в деле его здоровья? Резво вскакивая на ноги, я делаю шаг в сторону отлёживающихся друзей, когда где-то впереди раздаётся мощный взрыв. Земля под ногами вздрагивает, а на стенах расселенные проступают новые трещины. Звезда Приста покидает состязание. Над полигоном эхом разносится голос Радики. Звезда Адерис лидирует по балам «Надо спешить», — задирая голову кверху, — проговаривает Рик. «Хуч, на тебе Арчи». Донесем до портальной площадки, спрячем его в безопасном месте». Ребята будто и не лежали в повалку, тут же поднимаются на ноги и двигаются вперед. «Я их немного подпитала», — шепчет мне на ухо Фло, и я киваю ей с благодарной улыбкой. Моя Ржуля и без дополнительных указаний уже знает, как вести себя в боевой обстановке. «Рик, я все же делаю попытку поговорить. Не сейчас, Дель, потом, хорошо?» Еще один бой, даже с установкой контура, я точно выдержу». Он устало смотрит на меня. «Пожалуйста, верь в меня. Хотя бы ты, хорошо?» Смотрю ему в глаза с недовольством, но сжимая губы киваю. На лице Дейрика вспыхивает благодарная улыбка, и он разворачивается к ребятам. Я замечаю, что седых волос у него снова прибавляется, да и в уголках его глаз появляются еле заметные морщинки. Раньше он выдавал целый комплекс заклятий, не особо при этом страдая, а сейчас простое заклинание дается ему с трудом. Меня накрывает какой-то щемящей болью, настолько невыносимой, что я просто бросаюсь на Рика и обнимаю его со спины. Он не потерпит жалости или нотаций. Для него это так же больно, как неверие в его силы, так пускай хотя бы через прикосновение почувствует мою поддержку. Все будет хорошо, вот увидишь. Рик разворачивается в моих руках, и легко целуют в макушку пальцы пробегают по спине в невесомой ласке мы справимся только будь со мной хорошо отвечаю я от чего то сдавленным голосом странное предчувствие что это последний раз когда мы вот так близки и открыты друг к другу оглушает меня и даже когда рик целует меня уже в губы отходит вслед за остальными я удивленно смотрю им в спины что это было почему такое странное чувство безысходности на душе. Пойдем. Я ощущаю фантомный тычок в руку. Потом разберемся, что за предчувствие у тебя. Флоренс, на мордашке которой непривычно серьезное выражение, выпрыгивает вперед и приглашающе кивает. «Встряхиваюсь, отгоняя на вождение. В самом деле. Чего это я? У нас есть задание, и максимум, что нам грозит — неделя в лазарете. Ничего плохого не случится». Повторяя эти слова как мантру, я двигаюсь за ребятами. Постепенно внутри все успокаивается, и когда мы добираемся до небольшого возвышения, которое кольцом обрамляет портальную площадку, я уже полностью сконцентрирована на нашей миссии. Ничего себе! выдыхает Клифф, выглядывая из-за каменной насыпи. Я подползаю ближе, по пути замечая, что Арчи уже пришел в себя и тоже участвует в изучении поля боя, как и Керри. Что ж. Хотя бы вся звезда в сознании и относительном здравии. Чем не хорошая новость? Внизу на большом округлом плато идет сражение. Сотни самых разнообразных тварей за гранья атакуют студентов и, как ни странно, друг друга. Я знаю, что в арсенале поддержки есть подавляющие волю заклятия, и делаю вывод, что обе команды пытаются манипулировать монстрами. Но даже не это впечатляет меня. Две звезды с особым ожесточением бьются между собой. Не объединяются против общего врага, а методично расстреливают друг друга. Как и предсказывал Рик, и Марго, и Фермур запустили контуры. И сейчас стихийные атаки, что запускают их боевые лучи, отскакивают от защиты, круша рикошетами все вокруг. Лишь малая часть чар изредка проникает внутрь, но не наносит особых повреждений. «Наша цель — портал». Преподнимаясь над укрытием, Рик тычет в противоположный край плато. Прямо напротив нас, в паре сотен метров, располагается тот самый стационарный прорыв за грани. Сияющую фиолетовым светом аномалию заключили в металлическую арку на круглом пьедестале. По дуге этого механизма расположено сотни светящихся опаловыми искрами камней. Это не порткамы. Скорее всего, какие-то артефакты выполненные из того самого фрактата. Звезда Адерис призывает Перима. Минус сто баллов. Раздается над нашими головами вместе с появлением огромного носорога подобного существа. «Бран, сучонок!» — сквозь стиснутые зубы ругается Хуч. Он с такой ненавистью следит за действиями брата, что, умея взгляд убивать, от второго биферада остались бы лишь кости до да пепел но никто не обращает внимания на реакцию здоровяка, и это понятно. Перимбрана приближается к контуру фермура и с разбега врезается в его периметр. Грохот стоит такой, что я на мгновение глохну, а когда пыль внизу рассеивается, по нашим рядам проходится вздох облегчения. Звезда фермура выстаивает, лишь сдвигается чуть в сторону, и хоть они наши противники, но сейчас мы все болеем за него. Бран, двигай! Остальные закрываем пробой! До нас доносится приказ Марго. Мое внимание полностью переключается на блондинку и ее команду. Судя по крайне потрёпанному виду, звезде Адерис тоже пришлось несладко, но при этом сама Марго стоит, гордо выпрямив спину и расшвыривая вокруг огненные заклинания. Я не пойму, что они хотят сделать, бормочет лежащий рядом клиф. Как они будут удерживать фермура если собираются закрывать пробой? «Наверное», — начинает Рик, но прерывается, потому что Марго демонстрирует свою тактику. По едва заметному Мареву, что окутывает звезду Адерис, прокатывается волна энергии и концентрируется в блондинке. И уже через секунду бьет концентрированным лучом по группе Фермура. Его контур вспыхивает отражающим заклинанием рикошетя атаку Марго в сторону портальной установки. Луч закрывающего заклинания проходит в нескольких метрах от пробоя и рассекает скальную породу, вызывая обвал. «Бран, подвинь!» — слышится надсадный крик Марго. Носорог Брана тут же бросается в новую атаку, настоящую в ступоре звезду Фермура. «Бегом!» — подрывается на ноги Она сейчас закроет пробой, и игра окончена. Хуч, Арчи на руки. Керри, защитные блоки. Дель, лечение и кинжалы. Клифф, прикрываешь молниями. Мы бросаемся вслед за командиром, который на бегу пускает стрелы в Перима Брана. Но они ему что мухи для броневика. Носорог несется на фермура со скоростью локомотива. Находящиеся внизу твари переключаются на нашу шестерку, и впервые я не чувствую страха перед ними». Я с методичностью профессионального солдата раскидываю вокруг кинжалы, пригибаясь, когда мимо летит очередная лапа, клешня, щупальца, и запускаю лекарские заклятия в ребят. Тренировки наконец-то дают результат, и я не удерживаюсь от хищной улыбки. «Баламей! В рассыпную, придурок!» перекрикивает грохот летящих заклинаний Рик. Фермур замирает буквально на секунду, но почти сразу же что-то кричит своим лучам, И в тот момент, когда носорог Брана должен был в очередной раз ударить в контур звезды, ребята бросаются в разные стороны. Луч Марго ударяет прямо в бедного Перима, который в ответ громогласно ревёт. Все на плато замирают, даже твари. А все потому, что заклинание Адерис отлетает в землю, режет ее словно нож масла и устремляется прямо к порталу. Но не доходит до него какую-то пару метров, затухает. И только я поворачиваюсь к Рику в ожидании команды, как громкий треск и грохот накрывает плато. Трещина, что вскрылась заклятием Марго, расходится, ширится прямо на глазах. В нее с отчаянным визгом падают твари, и даже перимбрана зависает на самом краю. Вперед к порталу! кричит Рик, плечом Лука, указывая на зависшую на самом краю пропасти установку. И мы бросаемся вперед. Я лишь мельком отмечаю, что фермур не делает того же. Его команда, наоборот, отходит от ширящегося пролома, а потом и вовсе активирует индивидуальные порткамы, исчезая в открывшихся порталах. Звезда фермура выбывает из состязания. Радики тут же отмечает этот факт. «Внимание команды! Стоп состязания!» «Я повторяю, стоп состязания!» «Призываю отойти к безопасным зонам и ждать эвакуации!» «Порткамы не использовать!» «Что случилось?» — вертит головой Керри. «Как и все мы. Что такого происходит, что отбор останавливают?» Рик, бегущий впереди, приостанавливается, оглядываясь. И в него всходу врезается боевик из команды Марго. Валит его на землю. У них завязывается потасовка, в которую тут же втягивается клиф. «Никаких остановок отборов, пока я не сказала!» Совсем рядом со мной раздается голос Марго я поворачиваюсь и тут же получаю удар в скулу в голове огнем взрывается боль я отшатываюсь перед глазами все плывет в голове звенит, а все что я слышу это собственное тяжелое дыхание через красное марево перед глазами вижу как сцепляются между собой хуч и бран как арчи отбивается сразу от двух лучей марго швыряя в них ледяные стрелы и посреди этого хаоса стоит керри не двигаясь И с невинным любопытством следя за происходящим. Уйти она хотела! Новый удар блондинки пролетает мимо. Я в последнюю секунду успеваю отклониться. Никто не уходит из моей команды, пока я так не захочу. Да пошла ты! Я отшатываюсь еще на шаг и сплевываю на землю кровь. Вокруг нас настоящая вакханалия. Огненная стена отгораживает наши команды от оставшихся тварей, но сдается мне все твари сейчас именно здесь. Люди оказываются страшнее любого монстра за гранье. В стране доносится трубный рев носорога, который все пытается прийти на помощь своему хозяину. Нет, милая, сегодня я лично от тебя избавлюсь. Марго, прищуриваясь, делает под шаг вперед. Под шумок, так сказать, никто и не заметит. Явно, выискивая мои слабые стороны, она следит за каждым моим движением. Да что я тебе сделала? В искреннем удивлении спрашиваю я, уворачиваясь от очередного удара. На этот раз ногой. Я снова в невыгодном положении, спиной к разлому. «Ты выставила меня посмешищем?» — рычит блондинка и идет в атаку. На чистых рефлексах я вместо того, чтобы встретить ее блоком, приседаю и делаю взорвавшейся стерве подсечку. Та ожидаемо летит вперед, останавливаясь буквально в паре метров от края пропасти. «Да плевать я на тебя хотела!» — с чувством выговариваю я. И тут же вжимаю голову в плечи от раздавшегося грохота. Трещина доползает до установки, и та летит вниз, разбиваясь об острые углы породы. «Всевидящий!» — ошарашенно выдыхает Марго в тот момент, когда ограничивающая арка разлетается, высвобождая всю силу скованного прорыва. Расселену заливает фиолетовое сияние за гранье, а пролом начинает расширяться. Я даже крикнуть не успеваю, а Марго уже пропадает за краем пропасти. Лишь ее руки судорожно сжимают крошащуюся кромку. «Рик!» — зову я в отчаянии и бросаюсь вперед. Какой бы она ни была тварью, я не могу вот так ее оставить. Это не в моих правилах. Но мне никто не отвечает. Оглянуться и проверить времени нет. Я подползаю к краю и цепляюсь за ледяные ладони Марго. «Держись! Сейчас я тебя вытяну!» Заглядываю в бледное от страха лицо девушки. «Мы тут обе погибнем!» — огрызается та. «Уходи!» «Я не ты! Я так не могу!» — рычу в ответ. «Быстро взяла меня за руку!» Марго прищуривается, но послушно обхватывает мои запястья. И тут почва подо мной осыпается. Мы вдвоем скатываемся в пропасть, навстречу потустороннему сиянию. В страхе выпускаю незнакомый мне импульс, Отчего нас с Марго буквально примораживает каменные стенки, встречаясь с шарашенным взглядом блондинки, но она тут же переводит его наверх. Туда же смотрю и я, обнаруживая стоящую над нами Керри. Керри, нам нужны ступени или что-то типа того, прошу я. Да? А я так не думаю, ухмыляется та и присаживается на корточке. То, что происходит с нашей аристократкой, обдает меня волной ужаса. Глаза девушки залиты черно фиолетовой тьмой, а на губах играет зловещая улыбка. «Керри?» — на всякий случай переспрашиваю я, в душе надеясь, что все это мне просто чудится. «Уже нет», — пожимает плечо существо перед нами. «Но она долго сражалась. Храбрая девочка, храбрая, но с таким гнилым сердцем». От шока мысли в голове скручиваются в сумбурный клубок. «Керри — подселенец?» Но как она так долго сохраняла рассудок? Ведь все утверждали, что одержимые довольно быстро сходят с ума. Усилием воли давлю панику, что разрождается во мне, и сосредотачиваюсь на ситуации. Эмоции сейчас только погубят и меня, и ребят. «Что ты имеешь в виду?» — не отрывая взгляда от лица бывшей подруги, спрашиваю я. А сама тем временем пытаюсь хоть как-то раскачать Марго. Она же универсал, тренированный именно по ее специализации. Это я училась только заклинанием поддержки, и заклятие из других профессий вылетает из меня чисто на адреналине. Но Марго, похоже, пребывает в глубоком ступоре от вида самого настоящего подселенца. Готова была отдать подругу в руки тварей за гранья, лишь бы добраться до вожделенной добычи в виде брака с аристократом, зловеще улыбаясь, Керри подходит еще ближе и снова присаживается. Склоняя голову, наблюдает за тем, как я пытаюсь не скатиться ниже, туда, где прорыв разрастается все больше и больше. «Рик!» — в отчаянии кричу я, окончательно понимая, что у меня ничего не получается. «Нет, нет, нам, зрители, пока не нужны!» Тварь передо мной щелкает пальцами, и нас накрывает еле заметный купол. Звуки боя тут же глохнут, и доносится, будто бы издалека. «Фло!» — обращаюсь к последней моей надежде. «Ой, а ее отсекло!» — заходится в смехе лжекере. «Через этот купол ни одной живой душе не пройти!» Я в панике кручу головой, пытаясь хоть что-то придумать, и вдруг вижу, как Марго начинает приподниматься. Ее словно на тросе, тянет по склону наверх, миллиметр за миллиметром, пытаясь встретиться с Марго взглядом, Но девушка смотрит строго вниз, и лишь едва заметные шевеления пальцев, от которых исходит желтоватое свечение, говорит о том, что самопроизвольное поднятие — ее рук дело. А блондинка-то у нас, оказывается, не трусиха. Быстро ориентируется в боевой обстановке. «Что ты имела в виду, когда говорила, что Керри хотела отдать меня тварям?» — вскидывая голову, спрашиваю я. «Надо отвлекать внимание твари, пока это возможно». «За грани, забери меня!» — насмешливо выдыхает бывшая аристократка. «До тебя до сих пор не дошло? Она и есть эта твоя Фи. Знала бы ты, как ее бесило это сокращение прекрасной фликерии. Но девочка терпела. А знаешь, какой был план?» «Какой? В этот раз мне действительно интересно. Она знала о твоей ненависти к сестре, И надеялась, что после ритуала подселенец сведет тебя с ума, и ты убьешь сестричку. Правда, гениально. По насмешливому карканью твари непонятно. Она реально гордится безумной идеей, или насмехается над наивностью той, чье тело сейчас занимает. А причем тут моя сводная сестра? Смешки тут же обрываются, а смотрят смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Погоди. «Ты что, правда не помнишь?» Она заходится в очередном приступе смеха. «Вот умора! Это, получается, твой драгоценный Рик не настолько тебе доверяет или вовсе за игрушку считает?» «Что?» — ошарашенно выдыхаю я, теряя нить разговора. «Что несет эта сумасшедшая?» «Да какая уже разница!» Бывшая аристократка внезапно успокаивается и меня клинит от ее полярных состояний. «Сжались над тобой!» «Зачем тебе умирать с разбитым сердцем, правда?» С этими словами она достает из сумки, замотанные в тряпку осколки порткама того самого, который мы якобы разбили, выбирая из стоков. «Что ты делаешь?» Чувствую, как кровь отливает от лица, когда в ее руках порткам вспыхивает ярким фиолетовым свечением. «Заканчиваю дело!» — лаконично отвечает та. Но не успевает сбросить осколки вниз в разрастающийся прорыв, как купол над нами тонким звоном раскалывается. В ногу твари вцепляется черно-фиолетовая лиса, в которой я узнаю ту самую темную версию моей фло. Ах ты сука! взвизгивает Лжакерия, пытаясь сбросить Флоренс. Ты же должна быть за нас! Ее слова вызывают во мне еще больший шок. Моя фло с тварями за гранье Я в таком аффекте, что перестаю вообще что-либо делать, просто наблюдая за тем, как наверху сцепляются две потусторонние сущности, одна из которых условно была моей подругой, а вторая умудрилась стать моим вторым я. Они рвут друг друга острыми когтями и зубами, и в какой-то момент и вовсе сливаются в сгусток клубящейся тьмы. «Прыгай!» Сквозь вату в ушах я слышу команду Марго, которая уже подползает к самому краю трещины, и теперь тянет ко мне руку. Но я не теряюсь в этой реальности. Потрясений слишком много, они никак не хотят укладываться на полочках моего сознания. Каждая из них сеет в душе поле сомнений и тревог. Что не так с Риком? Что с сестрой? Флоренс — предательница? Эти мысли разрывными пулями вспыхивают в голове, мешая сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. И я теряю время. Марго одним движением перемахивает через край и оказывается наверху, запускает огненный шар по Керри, сбивая ее в пропасть. Вместе с бывшей аристократкой туда же летит и Флоренс. И если первая падает, отчаянно пытаясь зацепиться за стены, хватает воздух руками, то лиса не предпринимает абсолютно ничего. Я пытаюсь поймать Рыжулю, которая сейчас скорее Чернуля, но та пролетает мимо, и последнее, что я вижу, вину в ее глазах на миг становящимися обычными. Сердце болезненно сжимается, когда моя лисичка исчезает в фиолетовом сиянии прорыва. «Как так?» — сдавленно спрашиваю я саму себя, а слезы застилают глаза. «Как?» Под внутренним взором пролетают наши общие с Флоренс воспоминания, что делает еще больнее. У меня самой внутри разлом такой же, как тот, что вот-вот поглотит меня. Только в моем кипит обжигающее чувство потери и горечь предательства. Моя милая Фло — это язвительное, но при этом самоотверженное бестия оказывается тварью за гранья. Пропасть заполняют зеленые отблески. Руки обхватывает изумрудное пламя Гитриса. Оно набирает силу вместе с разрастающейся болью в душе. И я не понимаю, от чего эта боль сильнее. От потери моей рыжей малышки Или от того, что она оказывается предательницей. Я, невидяще смотрю на поверхность прорыва, которая внезапно вспучивается, покрывается черными молниями и взрывается фиолетовым снопом света. На секунду над поверхностью разлома появляется то, что совсем недавно было Керри. Ненавидящий взгляд темно-сиреневых глаз находит меня, и она злобно шипит. Тебе все равно не победить, ибо нас легион! Прорыв затягивает тварь внутрь, оставляя меня с бешено стучащим сердцем. Это ее последняя фраза, слишком похожа на ту, что я слышала в моем мире. Это какое-то жуткое совпадение. «Дель, вылезай! Это новый нулевой пробой! Скоро здесь все будет кишеть тварями!» — сверху кричит Марго. Я вскидываю голову и вижу, как та, что несколько минут ранее была мне врагом, пытается спасти меня тянет руку, ругаясь и причитая одновременно, но я лишь машу головой, показывая, чтобы Адерис бежала, а сама концентрируюсь на том раздрае, что царит в душе. Раскручиваю его, отчего боль в сердце становится невыносимой, и в какой-то момент пламя Гитриса охватывает меня полностью, раскатывается волной вокруг, накрывает расщелину от края до края, сталкиваясь с силой пробоя. Я слепну от яркости этого противостояния, Но уже на грани потери сознания с удовлетворением отмечаю, что выигрываю. Пламя гасит прорыв, волной смывая эту трещину между гранями. Запечатывает проход для любых тварей, будь то подселенцы или перимы. Надеюсь, что навсегда.